Далеко-далеко, в той стороне, где лаяла собака, какая-то машина, тяжело пыгтя, брала подъем высокого холма. «Едут», — сказал я. Мадам Филиппа прижала с лбом к стеклу катафалка, а машина медленно карабкалась все ближе и ближе. «Уйдите-ка лучше в дом», — сказал я ей. «Да и нам всем полагалось бы уйти». «Не понимаю», — сказал мистер Смит. Он взял руку жены и сжал ее. Машина остановилась у застава внизу. Мы слышали, что мотор продолжает работать. Потом она медленно на первой скорости двинулась дальше, и теперь ее стало видно. Огромный кадиллак, уцелевший со времен американской помощи неимущим Гаити. Машина остановилась около нас, и из нее вышли четверо. На них были мягкие шляпы и темные очки. Сбоку у каждого висел револьвер. Но только один не поленился вытащить оружие, да и то направил его не на нас. Он подошел к катафалку и начал методически разбивать рукояткой стекло. Мадам Филиппо не двинулась с места и не произнесла ни слова. Да и я ничем не мог тут помочь. Против четырех револьверов не пойдешь? Мы были свидетелями, но какой суд захочет выслушать наши показания? Стеклянная стенка катафалка была разбита, но Тантон продолжал отбивать револьвером неровные края. Спешить ему было некуда, и он не хотел, чтобы его люди поцарапали себе руки. Миссис Смит вдруг винулся вперед и схватила Тантон Макута за плечо. Он повернулся, и я его узнал. Это был тот человек, с которым мистер Смит в полиции играл в гляделки. Он встряхнул с себя миссис Смит и спокойным и неторопливым движением, затянутой в перчатку руки, ткнул ее прямо в лицо. Она опрокинулась с кусты бугенвиллии. Мне пришлось силой удержать мистера Смита, чтобы он не кинулся на Тантон Макута. «Как они смеют так обращаться с моей женой!» — закричал он через мое плечо. — Ну, они все смеют. — Пустите меня! — кричал он, вырываясь. Я никогда не видел, чтобы человек вдруг так переменился. «Свинья — Свинья! — вопил он. Это было самое ругательное слово, какое он знал. Но Тонтон -тон Макут не понимал по-английски. Мистер Смит чуть было не вывернулся у меня из рук. Он был сильный старик. — Что толку, если вас застрелят? — сказал я. Миссис Смит сидела в кустах. Первый раз я видел, чтобы она растерялась. Тонтоны вытащили из катафалка гроб и понесли его к своей машине. Они втолкнули гроб в багажник, но он высовывался из него чуть не наполовину. Поэтому они, накрепко не торопясь, привязали гроб веревкой. Спешить им было некуда, им ничего не грозило, власть тут была их. Мадам Филиппо подошла к катафалку и так униженно, что нам было стыдно, стала умолять, чтобы они взяли и ее. «Впрочем, у нас не было выбора между унижением и борьбой, и только миссис Смит на что-то решилась», — говорила мадам Филиппо слишком тихо, чтобы расслышать слова, но я понял, о чем она просит по ее жестам. «Быть может, она предлагала им деньги за своего покойника». При диктатуре у человека можно отнять все, даже мертвого мужа. Они хлопнули у нее перед носом дверцами и двинулись вверх по шоссе. Гроб торчал из багажника, словно ящик с фруктами, которые везут на базар. Наконец они нашли удобное место, где можно было развернуться, и поехали обратно. Миссис Смит уже поднялась, и мы стояли кучкой с виноватым видом. Невинная жертва почти всегда выглядит виноватой, как козёл отпущения в пустыне. Машину остановили. И офицер, я думаю, что это был офицер, хотя форма у них у всех одинаковая, черные очки, мягкие шляпы и револьверы, распахнул дверцу и поманил меня к себе. Я не герой, я покорно пошел к нему через дорогу. Вы хозяин этой гостиницы. — Я. — Вы были вчера в полиции? — Да. — В другой раз не смейте так нахально на меня глазеть. Я не люблю, когда на меня глазеют. — Кто этот старик? — Кандидат в президенты. — То есть как? — Кандидат в какие президенты? — Президента Соединенных Штатов Америки. — Бросьте эти шутки! Я не шучу. Вы, вижу, газет не читаете. Зачем он приехал? А я почем знаю. Вчера он был у министра иностранных дел. Может, ему он и сказал, зачем приехал. Он собирается посетить президента. В Соединенных Штатах сейчас нет выборов. Это я знаю. У них президента выбирают не пожизненно, как у вас тут. У них каждые четыре года выборы. А что он тут делал с этой падалью в ящике? Он пришел на похороны своего друга, доктора Филиппо. «У меня есть приказ», — сказал он уже не так решительно, — «и я его выполняю». Я теперь понял, почему эти субъекты носят темные очки. Они тоже люди, но им нельзя показывать страх. Не то конец террору. Остальные Тантон-Макуты смотрели на меня из машины непроницаемо, как лупоглазые пугало. В Европе повесили немало людей, которые выполняли приказы. В Нюрнберге, объяснил я. Мне не нравится, как вы со мной разговариваете. У вас что-то на уме. Так дело не пойдет. Вашего слугу зовут Жозеф, да? «Да. Я его помню. Я с ним раз уже беседовал». Он помолчал, чтобы я получше усвоил этот факт. «Это ваша гостиница. Она вас кормит». «Уже нет». «Старик скоро уедет, а вы останетесь». «Вы сделали ошибку, ударив его жену», — сказал я. «Он вам этого не забудет». Тонтон -тон Макут захлопнул дверцу Кадиллака, и они поехали вниз по шоссе. Мы видели торчащий кусок гроба, пока они не скрылись за поворотом. Снова наступила тишина. Мы услышали, как машина затормозила у заставы, потом прибавила скорость и на всех парах понеслась к порто Пренсу. Куда они спешили? Кому нужен был труп бывшего министра? Ведь труп нельзя даже мучить, он не чувствует боли. Но бессмыслица порой страшает сильнее, чем осмысленное зверство. Безобразие. Просто безобразие, — выговорил наконец мистер Смит. Я позвоню президенту. Я этого так не оставлю. Телефон не работает. Он ударил мою жену. «Мне это не впервой, голубчик», — сказала она. И к тому же он меня просто толкнул. Вспомни, что было в Нашвилле. В Нашвилле было хуже. «Нашвиль — это другое дело, ответил он, и в голосе его звучали слезы. Он любил цветных за цвет их кожи, а его предали более жестоко, чем предают тех, кто ненавидит. Он добавил: «Прости, детка, что я позволил себе такие грубые выражения». Он взял ее под руку. и мы с мадам Филиппо пошли за ними домой. Дюпоны и мальчик сидели на веранде, ели мороженое с шоколадным кремом. Цилиндры стояли рядом, как дорогие пепельницы. «Катафалк цел», — сказал я им, — «они разбили только стекло». «Варвары!» — воскликнул мсье Эркюль, а мсье Климан профессиональным жестом погладил его по плечу. Мадам Филиппо вела себя уже совсем спокойно и даже не плакала. Она села рядом с сынишкой и стала кормить его мороженым. Прошлое отошло в прошлое, а рядом с ней было будущее. Но я понял, что когда настанет время, сколько бы лет до тех пор не прошло, мальчику ничего не позволят забыть. Она произнесла только одну фразу — прежде чем уехать на такси, которое привел Жозеф. Когда-нибудь и для него отольют серебряную пулю. Дюпоны за неимением такси отбыли в собственном катафалке, и мы остались с Жозефом одни. Мистер Смит повел миссис Смит в номер люкс Джон Барримор прилечь. Он суетился возле нее, и она ему не препятствовала. Я спросил Жозефа, На что им сдался покойник в гробу? Боятся, что на его могилу стали выносить цветы? Вряд ли. Он был неплохой человек, но не такой уж и хороший. Водопровод в трущобах ведь так и не провели. Наверное, часть денег пошла к нему в карман. «Люди очень пугаются», — сказал Жозеф, — «когда узнают. Они пугаются, что президент схватит их тоже, когда они умрут». Ну и что из того? Все равно остается только кожа до да кости. Да и зачем президенту мертвецы? «Люди очень темные», — сказал Жозеф. «Думают, президент запрет доктора Филиппа во дворце в погреб и заставит всю ночь на себя работать. Президент — большой колдун. Барон Суббота? Темные люди говорят «да». И ночью никто не сможет тронуть барона, пока его охраняют все эти упыри. Он ведь сильнее всякой стражи, сильнее даже Тонтон -тон Макутов. Тонтон -тон Макуты сами упыри, так говорят темные люди. А ты в это веришь, Шозеф? Я тоже темный человек, сэр. Я пошел наверх, в номер люкс Джон Барримор. и по дороге раздумывал, куда они бросят труп. Вокруг много недорытых канав и котлованов, а на вонь в Порто-Пренске никто не обращает внимания. Я постучал в дверь и услышал голос миссис Смит. «Войдите!» Мистер Смит зажег на комоде маленькую походную керосинку и кипятил воду. Рядом стояли чашка с блюдцем и картонная коробка с надписью «Истрол». На этот раз я уговорил миссис Смит отказаться от Бармина, и Строл лучше успокаивает нервы. На стене висела большая фотография Джона Барримора, откуда он взирал на вас напускным аристократизмом и еще высокомернее, чем всегда. Миссис Смит лежала на кровати. «Как вы себя чувствуете, миссис Смит?» «Отлично», — решительно заявила она. «На лице не осталось никаких следов», — с облегчением сообщил мистер Смит. «Я же тебе говорю, он меня только толкнул». «Женщин не толкают». «По-моему, он даже не сообразил, что я женщина. И надо признаться, что я первая напала на него». «Вы храбрая женщина, миссис Смит», — сказал я. «Ерунда. Меня не проведешь такой дешевкой, как темные очки». «Стоит ее разозлить, и она превращается в настоящую тигрицу», — сказал мистер Смит, помешивая Истрол. «А как вы опишите этот случай в вашей статье?» — спросил я. «Я как раз об этом думал». Мистер Смит зачерпнул ложечку Истрола, чтобы проверить, не слишком ли он горячий. «Еще минуточку, детка, он не остыл». «Да, насчет статьи». Было бы нечестно умолчать об этом совсем, однако трудно рассчитывать, что читатели воспримут подобный эпизод надлежащим светом. Миссис Смит очень любят и почитают в Висконсине, но даже у нас найдутся люди, готовые использовать любой предлог для разжигания расовой вражды. «Они не подумали написать о белом полицейском в Нашвилле», — сказала миссис Смит. А он мне подставил синяк под глазом. «И поэтому, принимая во внимание все обстоятельства, — продолжал мистер Смит, — я решил разорвать статью. Что ж, нашим друзьям дома придется обождать вестей от нас. Может, потом я и упомяну об этом случае в одной из своих лекций, если миссис Смит будет сидеть со мной рядом в подтверждение того, что ничего ужасного с ней не произошло». Он снова зачерпнул лорочку из строла. Вот теперь детка уже остыла. В тот вечер я с большой неохотой отправился в посольство. Мне было бы приятнее не знать, как обычно протекает жизнь Марты. Тогда, расставаясь со мной, она исчезала бы в пустоте, и мне легче было бы о ней забыть. Теперь же я точно знал, куда она уходит, когда ее машина отъезжает от статуи Колумба. Я знал переднюю, где лежала книга на цепочке, куда посетители вписывают свои имена. Из нее Марта попадала в гостиную с мягкими креслами и диванами, сиянием люстр и большой фотографией генерала имя Рек, их сравнительно благодушного президента. Из-за этого портрета каждое посещение, даже мое, приобретало официальный характер. Я был рад, что хотя бы не видал ее в спальне. Я приехал в половине десятого, посол был один. Я еще никогда не заставал его в одиночестве, и он мне показался совсем другим человеком. Он сидел на диване и перелистывал пари-матч, словно в приемную зубного врача. Я тоже собрался молча сесть и взять жур де Франс, но он помешал этому намерению и поздоровался со мной. и сразу же стал предлагать мне выпить и выкурить сигару. Может быть, он просто одинок? Что он делает в то время, когда нет дипломатических приемов, а его жена уезжает ко мне на свидание? Марта говорила, будто я ему нравлюсь. Это помогало мне видеть в нем человека. Вид у него был усталый и подавленный. Он медленно, словно тяжкий груз, Передвигал свое тучное тело между столиком с напитками и диваном. «Моя жена наверху читает вслух моему сыну», — сказал он. «Скоро придет». «Она говорила, что вы, может быть, зайдете». «Я не решался прийти. Вы должны быть рады, когда удается провести вечер одним». «Я всегда рад видеть своих друзей», — сказал он и погрузился в молчание. Меня интересовало, подозревает он о наших смарты отношениях, или знает наверняка. Мне очень жаль, что ваш мальчик заболел свинкой. Да, он еще в тяжелом состоянии. Ужасно, когда ребенок страдает, правда? Вероятно. У меня не было детей. А. Я взглянул на портрет генерала. Мне, пожалуй, лучше было придумать предлог для этого визита, ну, хотя бы какую-нибудь культурную миссию. На груди генерала сверкал ряд орденов. Руку он держал на эфесте шпаги. «Какое впечатление на вас произвел Нью-Йорк?» «Да такое же, как всегда. Мне бы хотелось поглядеть Нью-Йорк, я там был только в аэропорту». «Может, когда-нибудь вас назначат послом в Вашингтон?» Это была не слишком удачная лесть. У него не было шансов на такое повышение в его возрасте. Ему, на мой взгляд, было уже под пятьдесят, и он слишком надолго застрял в Порто-Пренси. «Ну нет», — серьезно возразил он, — «туда мне никогда не попасть, ведь моя жена немка». «Знаю, но неужели и теперь...» Он сказал просто, как будто это было самой заурядной вещью в мире, где мы живем. Ее отца повесили в американской зоне во время оккупации. Ах, так! Мать вывезла ее в Южную Америку. У них там нашлись родственники. Она тогда была совсем ребенком, конечно. А она знает? О, да, знает. Какой же это секрет? Она вспоминает отца с нежностью, но у властей были веские основания. Я подумал, будет ли еще когда-нибудь земля так безмятежно плыть в пространстве, как сто лет назад. И у викторианцев бывали семьи их подобные тайны. Но кого сейчас испугаешь семейными тайнами? Гаити не было выродком в нормальном мире. Оно было просто маленькой частицей целого выхваченный наугад. Барон суббота разгуливает по кладбищам всего мира. Я вспомнил фигуру висельника в гадальной колоде Тарот. Наверное, этому человеку не очень приятно, что деда его сына, которого зовут Анхелом, повесили. Интересно, как бы почувствовал себя на его месте я? Мы ведь не очень-то соблюдали предосторожность. Легко могло случиться, что и мой ребенок был бы внуком того самого карточного висельника. «Дети, в конце концов, не виноваты», — сказал я, — «сын Мартина Бормана, священник в Конго». «Но зачем?» — спрашивал я себя, — он рассказал мне такую вещь о Марте. Рано или поздно... Любому человеку может понадобиться оружие против своей любовницы. Вот он стунул мне в рукав нож, которым я смогу воспользоваться против его жены в припаске гнева. Слуга отворил дверь и впустил еще одного посетителя. Я не расслышал его имени, но когда он, мягко ступая по ковру, подошел к нам, я узнал фирийца, у которого год назад мы снимали комнату. Он улыбнулся мне как сообщнику и сказал, «Ну, разумеется, я давно знаком с мистером Брауном, не знал, что вы вернулись. Как вам понравилось в Нью-Йорке, что нового в городе хамит?» — спросил посол. В посольстве Венесуэлы попросил убежище еще один человек. «Подозреваю, что скоро всех вынут ко мне», — сказал посол. «Да, на миру и смерть красна». Утром случилась ужасная история, ваше превосходительство. Власти запретили похороны доктора Филиппо и украли гроб. До меня дошли слухи, но я не поверил. Нет, это верно, — сказал я, — я там был. Я видел своими глазами. — Сье Анри Филиппо, — объявил слуга. И в наступившей тишине к нам подошел молодой человек. Он слегка прихрамывал. Очевидно, последствия детского паралича. Я его узнал. Это был племянник покойного министра. Я с ним познакомился в более счастливые времена, когда небольшая группа писателей и художников собиралась у меня в Трианоне. Помню, он читал свои стихи, изысканные, мелодичные, слегка упадочные, в Ежо, старомодные французской, под Бодлера. «Как далеки теперь от нас эти дни!» Все, что от них осталось, — это ромовые пунши Жозефа. «Вот вам первый беженец, ваше превосходительство», — сказал Хамид. «Я так и думал, что вы появитесь, мсье Филиппо». «О, нет», — сказал молодой человек. «Что вы, пока нет». «Насколько я знаю, когда опросишь политическое убежище, ты должен прекратить политическую деятельность». «А какой политической деятельности вы хотите заняться?» – спросил я. «Расплавляю старое фамильное серебро». «Не понимаю», – сказал посол. «Возьмите мою сигару, Анри, настоящая гавана». «Моя дорогая и прекрасная тетя мечтает о серебряной пуле. Но одна пуля может не попасть в цель. Нужно много пуль». К тому же нам придется иметь дело не с одним дьяволом, а с тремя. С папой-доктором, главой Антон Макутов и с начальником дворцовой охраны. «Хорошо, что на американские кредиты они покупали оружие, а не микрофоны», — сказал посол. «А где вы были утром?» — спросил я. «Я только что вернулся из Капа Этьена опоздал на похороны. Может, это и к лучшему». меня задерживали на каждой заставе очевидно принимали мой вездеход за первый танк армии вторжения а как обстоят дела там да никак все кишит тонтон -тон макутами если судить по количеству темных очков можно подумать что ты в голливуде в это время вошла марта и я растердился что она раньше поглядела на него. хотя и понимал, что благоразумнее, если она не будет обращать на меня внимания. Она и поздоровалась с ним, по-моему, чуть-чуть теплее, чем надо. «Анри», — сказала она, — «я так рада, что вы пришли. Я за вас очень боялась. Побудьте у нас хоть несколько дней». «Я не могу оставить тетю одну, Марта. Приведите ее сюда с ребенком. Пока еще не время». «Смотрите, как бы потом не было поздно». Она обернулась ко мне с приятной, ничего не означавшей улыбкой, которая обычно одаривала вторых секретарей и сказала, «Мы совсем за штатное посольство, пока у нас нет своих беженцев, правда?» «Как здоровье вашего сына?» – спросил я. Мне хотелось, чтобы вопрос также ничего не значил, как и ее улыбка. Боли немножко утихли. Он очень хочет вас видеть. Неужели? Зачем я ему? Он очень любит видеть наших друзей, а то ему кажется, что о нем забыли. Эх, если бы у нас были белые наемники, как у Чомбе, — сказал Анри Филиппо. Мы, гаитяне, уже лет сорок беремся только ножами и битыми бутылками. Нам необходимо иметь хоть несколько человек, обладающих опытом партизанской войны. Горы у нас не ниже, чем на Кубе. Но у вас нет лесов, где можно прятаться, — сказал я. Ваши крестьяне их вырубили. И все же мы долго не сдавались американской морской пехоте.